Однако палестинские евреи продолжали бороться, надеясь на чудо, которое единственно могло им помочь в этом безвыходном положении. В продолжении всего сентября и октября доктор Вейцман и Барак Бен-Кенан беспрестанно одушевляли делегацию. Они никогда не приходили в отчаяние от частых и столь годных резких перемен в соотношении сил и ни разу не допустили стратегической ошибки. Главным оружием в руках евреев была правда. Всё то, что специальная комиссия ООН установила в Палестине, было правдой. Что англичане диспотатически правили Палестиной, было правдой. Что арабы, несмотря на их попытки пустить пыль в глаза, так и не сумели преодолеть свои культурные, экономические и социальные отсталости, было правдой. Правда это сказывалась в еврейских городах, возникших среди песков, в цветущих еврейских полях и завоеванных пустыне. Правда упорного труда и непрерывного поиска, правда концентрационных лагерей и наконец правда всего еврейского вопроса. Представитель Гватемалы Гранадус, представитель Канады Пирсон, представитель Австралии Эвард, представитель Чехословакии Масарик, представитель Южно-африканского союза Сматс, уругвайский представитель Фабрегат и многие другие деятели, представлявшие страны поменьше, не дадут погибнуть правде. Лешан Кмедо. Наконец в ноябре 1947 года разразилось лейк-саксесское чудо. Всё началось с осторожного заявления представителя Соединённых Штатов в пользу принципа раздела. За ним последовало заявление, буквально потрясшее весь мир. После двадцатилетнего преследования сионизма Советский Союз сделал один из самых своих крутых поворотов и выступил в пользу раздела. Весть об этом была предана гласности после секретного совещания представителей блока славянских стран. Вышинский произнёс проникновенную речь о реках пролитой еврейской крови и о справедливости еврейских чаяний в отечестве, о своей родине. В действительности за всеми этими гуманными разговорами скрывался ловкий русский манёвр. Во-первых, они открыто относились к арабам с недоверием. Они понимали, что весь этот показной арабский гнев Одни лишь слова. Русские могли преспокойно проголосовать сегодня за резолюцию о разделе Палестины, а завтра, если в этом будет надобность, купить снова поддержку арабов. В данный момент Советы были заинтересованы в том, чтобы заклеймить Великобританию как тирана и сделать одновременно ловкий политический ход, который позволил бы им в дальнейшем обосноваться на Ближнем Востоке. Но если она проголосует за раздел, Соединенным Штатам не останется ничего другого, как сделать то же. В противном случае американцы предстали бы перед всем миром в весьма неприглядном виде. В свою очередь, американская поддержка резолюции о разделе Палестины неизбежно нанесет страшный удар по англо-американскому единству. И, наконец, Советский Союз сильно поднимет свой престиж в результате такой гуманной политики. Таким-то образом, евреи совершенно неожиданно нашли союзников там, где они меньше всего ожидали их найти. Когда обе великие державы сделали свои тщательно сформулированные заявления в пользу раздела, в, кулурах, в кулуарах в Кулуаре Хоун пронеслись самые невероятные слухи, и их с каждым часом становилось всё больше. Гигантская игра продолжалась. Во время этих драматических манёвров Гранадас и Персон выросли в решающие фигуры. После ряда неустанных усилий они добились крупнейшей дипломатической победы, когда им удалось свести представителей США и СССР но устроенную ими конференцию. Эта конференция закончилась совместным заявлением двух великих держав о безоговорочной поддержке ими резолюции о разделе Палестины. Арабы сделали последнюю отчаянную попытку, чтобы вообще не допустить голосования резолюции на Генеральной Ассамблее. Вскоре выяснилось, что голосование по последнему арабскому предложению будет иметь важное показательное значение. Для решения вопроса о том, поставить ли резолюцию о разделении на голосование перед Генеральной Ассамблеей, требовалось право только обычное большинство. Но результаты этого предварительного голосования покажут, каково соотношение сил на ассамблее. Голосование было проведено, решение поставить резолюцию о разделении на голосование было принято, но результаты получились катастрофические для евреев. 25 голосов было подано в их пользу. 13 против 17 воздержалось и двое отсутствовало. Если таким же получится результат и голосования по самой резолюции, то и время не собрать необходимого большинства в 2/3 голосов. Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Новая Зеландия воздержались, Парагвай и Филиппины отсутствовали. Арабы посчитали, что евреи потеряли много верных голосов в пользу раздела и что им не собрать теперь нужного количества голосов уверенные в победе, даже если окажется, что они потеряли один-два голоса, арабы сами теперь настаивали на том, чтобы вопрос о разделе был поставлен на голосование на ассамблее. Среда, 27 ноября 1947 года. Бурные прения подходили к концу. Делегация Ишува сидела на специально выделенных для неё местах в зале заседаний Генеральной Ассамблеи. Вид у членов делегации был такой, словно их вели на казнь. По мере того, как прения подходили к концу, их перспективы становились все мрачнее. Греция, вместо того, чтобы, как ожидали все, воздержаться от голосования из дружеских чувств Соединенным Штатам, высказалась ясно против раздела, опасаясь за судьбу своих земляков, проживающих в Египте. Филиппины, на которые тоже надеялись, что они воздержатся от голосования из уважения к США, Тоже высказались против раздела. Бейтянцы вдруг спохватились, что у них нет ясных инструкций. Либерия заняла неопределенную позицию, а Сиам прямо перешел на сторону арабов. Для евреев это была черная среда. Под конец друзья евреев приняли отчаянное решение прибегнуть к обструкции с тем, чтобы голосование пришлось отложить. На следующий день был американский праздник, День Благодарения. Это был выходной день, таким образом евреи выиграют драгоценных 24 часа и смогут использовать их на вербовку столь нужных голосов. Ораторы произносили нескончаемые речи, и заседание было отложено. Еврейская делегация спешно собралась в отдельном помещении. Все заговорили сразу «Тише!» — ревкнул барак. «У нас в запасе 24 часа, давайте без паники!» В комнату вошел взволнованный доктор Вейцман. Я только что получил телеграмму из Парижа, что Леон Блюм лично интервенирует, чтобы французы голосовали за нас. Народ в Париже сочувствует нам всё больше и больше. Это была хорошая новость, так как бывший французский премьер-министр еврей по происхождению всё ещё пользовался большим влиянием. А что если мы обратимся к Соединённым Штатам, чтобы они призвали к порядку Грецию и Филиппины, тоже нашли время для щепетильности. Зазвонил телефон. Бейтсмонт поднял трубку. "Хорошо, хорошо", сказал он, затем прикрыв трубку ладонью. "Это Шмуэль из Южного района. Да, хорошо, шалом". Он положил трубку на рычаг. "Эфиопия согласились воздержаться", сообщил он. До этого все рассчитывали, что Эфиопия, поджимом соседнего с ней Египта, будет голосовать против раздела. Решение воздержаться от голосования была актм большого мужества со стороны Хайлиса Васси. Корреспондент какой-то газеты, сочувствующий евреям, постучал в дверь и вошёл в комнату. Я подумал, друзья, что вам не безинтересно будет узнать, что в Сиаме произошёл переворот, и сиамская делегация отозвана. Вместе потери арабы ещё одного голша была встречена ликующими восклицаниями.